Глава 11. Новый день принес новые события. Утром перед завтраком в столовую вошла директриса с отцом Никодимом. Склонная к образности, определение Леночка тут же шепнула Натали, что выражения их лиц были такими, будто они обнаружили в своей чашке таракана. Оказалось, однако, что все куда как серьезнее. Директриса трагически пафосным голосом сообщила две новости. Первая была ужасной. На неопределенный срок Ванечкина и коле вводились драконовские правила, запрещающие всякое свободное времяпрепровождение. Кроме того, воспитанницам был предписан ежедневный врачебный осмотр, а любые посещения школы кем-либо из родственников были запрещены на неопределенный срок. Виновницей всех этих ущемлений оказалась сестра Зазнайки оболенской которая вздумалась заболеть корью. Второе известие, принесенное директрисой, было ошеломительным, особенно в свете всех остальных событий последней пары недель. Скорбно и торжественно Юлия Павловна объявила о смерти Архимеда, а после ее слов отец Никодим завел своим козлиным тенарком молитву о новоприставленном, который всем должно было присоединиться. Подрясенная Леночка даже забыла шевелить губами, чтобы изображать молитву. В голове у нее стоял туман, ноги противно дрожали, а ладони вспотели. «Ты чего?» — шепнула ей Натали, пнув Леночку в бок острым локотком. Леночка вздрогнула, приходя в себя, и потеряно прошептала. «Натали, это все я. Я ведьма». Натали Лиман испуганно пискнула, но тут молитва кончилась, и девочкам велели сесть по местам. Воспитатели раздали им траурные розетки и велели приколоть к платьям. Также было объявлено, что после завтрака их вернут в дартуары, чтобы они сменили белые банты на траурные черные. Воспитанницам было разрешено приступить к еде, но Леночке кусок не лез в горло. Ей казалось, что все на нее смотрят, и все знают ее страшную тайну. Леночка не решалась поднять взгляд даже на Натали и сидела, уткнувшись в свою тарелку, по которой машинально размазывала ложкой постную водянистую кашу. «Вы плохо себя чувствуете, мадемуазель Блохина?» Раздавшийся за спиной голос Настеньки был мягок и заботлив, но в Леночкиных ушах он прозвучал словно трубный глаз, возвестивший второе пришествие. «Нет!» Пробромотала она, даже не попытавшись воспользоваться шедшей прямо в руки возможностью отлынуть от уроков и понаслаждаться бездельем, теплой постелью и сытной едой в лазарете. Настенька приложила ладонькой к лбу и, не обнаружив никаких тревожных симптомов, участливо посочувствовала Леночкиной внезапной душевной чувствительности. «Ах, мадемуазель Блохина, я понимаю ваше потрясение, но нужно быть сильной. Мы все очень расстроены несчастьем, произошедшим с Алексеем Алексеевичем». «Поешьте, мадемуазель, иначе вы заболеете». Леночке очень хотелось крикнуть, что и вовсе она не расстроена, а только лишь до крайности напуганная, что никто здесь ее совсем не понимает и не любит, и что она ненавидит Анечкину и Кале, и много чего еще рвалось из ее бунтующего сердца в этот момент, но ей не хватило духа. «Да, Анастасия Аркадьевна». Робко, едва слышно, ответила она и заставила себя проглотить ложку овсяного клейстера, что подавали воспитанницам на завтрак под видом каши. Но, как ни странно, клейстер оказал на Леночку весьма благотворное действие. Снидающая ее паника, вперемешку со злостью, как-то улеглась. А мозги заработали привычно бодро и ясно. Еще через две ложки Леночка имела в голове четкий план действий, а ее решительности мог бы позавидовать сам Бонапарт при Монтинотте. Оставалось только дождаться. Ночи. В плане расследования первая половина дня выдалась абсолютно бестолковой и непродуктивной. Из-за смерти Таранухи и мнимой угрозы эпидемии сетка уроков поломалась и уплотнилась. Даже у учителя изобразительных искусств, имевшего на фоне преподавателей основных предметов не так уж много обязательных учебных часов, весь день до полудня оказался забит уроками. Правда, занятия в этот день Дмитрий Николаевич ввел рассеянные, безобычные вовлеченности. Он давал девочкам скучнейшие задания, вроде рисования вазы с осенними листьями. А сам тем временем исписывал страницу за страницей в своем альбоме, пытаясь нащупать взаимосвязь известных ему фактов и угадать логику событий. После обнаружения тела воспитательницы и убийства учителя, его настрой в отношении судьбы Стевки стал значительно оптимистичней. Прошло полтора недели с момента ее исчезновения. Никаких требований похитителей до сих пор не выдвинули. Зато они оставили после себя такие красноречивые следы, что сомнений в отсутствии в них гуманизма не возникало. Руднев опасался, что если вначале их миссия заключалась в спасении девочки, то теперь она сводилась к способствованию совершения справедливого возмездия за ее гибель, От этих мыслей ему щемило сердце, а в душе клокотала злость на собственное бессилие. Незадолго до рассвета Ярцев прислал Ванечкину и Кале целую коробку документов. Протоколы, отчеты и фотографии по убийству Абашева и Таранухи уместились в небольшую папку, а все остальное составляли досье на осевших в России сербских анархистов и агентурные отчеты о деятельности южнославянских радикальных организаций. Документы принял Белецкий, имевший привычку вставать ни свет ни заря, и просидел над ними не менее двух часов, прежде чем отправился будить Руднева, который, узнав об этом, вспылил. «Какого черта ты меня раньше не разбудил, Белецкий? Ты же вечно мне по утрам спать не даешь! А тут вдруг решил человеколюбие проявить на какой-то ляд. Это когда каждая минута на счету...» «Когда каждая минута на счету, крайне важно лишний час для сна найти», — огрызнулся уязвленный полученной отповедью Белецкий. От вас, Дмитрий Николаевич, по утрам толку никакого. А читать я не хуже вашего умею. Да и смысла нет все это читать. Даже если в этих досье есть какие-то зацепки, мы с вами их год искать будем. Тут сам черт ногу сломит. Пусть этим в особом отделе занимаются. Из того, что представляет интерес, вот... Белецкий разложил перед Рудневым несколько документов. Это заключение по Абашевой. Смерть произошла не менее недели назад в результате смертельного ранения головы. В воду ее сбросили уже мертвой. Раны на голове две. Одна нанесена круглым предметом, например, рукоятью револьвера, в теменную область ударом сверху вниз. Вторая более обширная и горизонтальная на затылке. Вот, смотрите. Доктор предполагает, что именно вторая рана оказалась смертельной. Это сходится с версией убийства на лестнице – Абашева ударяет стоящий сверху человек, она падает и разбивает голову об ступеньку. «Что еще?» «По поводу Таранухи. Тут какая-то странность. Горло ему перерезали со спины, а прежде чем убить, его оглушили. Видите, кровоподтек за ухом». Доктор утверждает, что от такого удара Тарануха должен был потерять сознание. «Убийца не был уверен, что справится со своей жертвой? Вероятно. Или другой вариант». Убийца был в ярости. Сначала ударил, потом совсем голову потерял и зарезал. В пользу этой версии говорит и приколотый язык. «Не, Белецкий, убийство было преднамеренным. Убийца запасся ножом, мантию надел, чтобы одежду от кровавых брызг защитить. Получается, он себя еще и обезопасить решил, сперва оглушив жертву. Это может говорить о том, что убийца был физически слабее Таранохи». Белецкий поежился от внезапного прозрения. «Дмитрий Николаевич, а ведь чисто статистически убийца-таранухи скорее женщина, чем мужчина. Женщин в школе больше». «Что тебя удивляет, Белецкий? Чтобы перерезать горло острым ножом, нужны не силы и умения, а решимость и отчаянная ненависть. Что еще по этому убийству? Ничего, что не было бы, и без этих отчетов очевидно. Так, а по Миамиру Тубичу? Вот его досье». Белецкий пододвинул Дмитрию Николаевичу толстую потрепанную папку. «Одиозная фигура, я вам скажу. Эдакий герой романа. Молодой очень талантливый офицер. Красавец. По балканским меркам богач. Родственник самих Карагеоргиевичей. Хотя у них там в Сербии своеобразные представления об аристократии. У иных их дворян отцы свиней пасли. Или разбоем промышляли». «Белецкий, к сути, переходи!» «Наберитесь терпения, Дмитрий Николаевич. Все, что я вам рассказываю, может иметь отношение к делу». Невозмутимо отозвался Белецкий и не приминул ворчливо добавить, памятуя о давешней отповеди. «Я вам и так кратко излагаю, а мне все это читать пришлось». Стало быть, молодой и во всех смыслах перспективный балканский дворянин. Приезжает в Санкт-Петербург и поступает в Академию Генштаба, где оказывается в числе лучших. Интересно, что в этот период жизни Тубич был ярым монархистом. Был вхож в самые привилегированные круги, водил дружбу даже с представителями императорской семьи. Он слыл изрядным карьеристом, которому прочили теплое место при дворе. Отучившись год, он находит себе русскую невесту, дочь обедневшего дворянина, скромную учительницу французского в пансионе святой Анны, Екатерину Владимировну Княжину. Дело идет к свадьбе, и вот тут... С нашим героем происходит какой-то надлом. Начинается все с разрыва помолвки. После он стреляется на дуэли с князем Юрьевским, тоже слушателем Академии. причины их ссоры неизвестна. В результате поединка оба получают легкие ранения. Князя Юрьевского сажают на гаупт вахту а Тубича исключают из Академии. При своих талантах и связях он бы вполне мог построить завидную военную карьеру и без Академии. Но вместо этого он подает в отставку, порывает с прежними друзьями и светским образом жизни, а после вовсе примыкает к революционной террористической группе, сотрудничавшей с антимонархической южнославянской организацией. Тубич зарабатывает себе новую славу, теперь уже как организатор отчаянно дерзких террористических акций. В частности, им отсюда, из Петербурга, Был разработан план одного из покушений на короля Петра Карагеоргиевича, и надо сказать, что в тот раз августейшую особу спасло чудо. В какой-то момент группа, в которой состоит Тубич, оказывается разоблаченной, и почти все ее участники попадают за решетку. Однако Тубичу удается бежать, и он возвращается на родину, где участвует еще в нескольких заговорах а позже попадает в руки сербских властей, приговаривается к смерти, но бежит из тюрьмы и снова приезжает в Россию. Здесь, по данным особого отдела, он пребывает и по сей день, сотрудничая и с сербскими, и с российскими террористами. Поймать его не удается. Но охранка исхитряется перехватить письмо, которое Тубич пытается отправить месяц назад, неизвестному адресату, предположительно своей бывшей невесте. Письмо приложено к делу. Читайте. Белецкий торжествующе протянул Рудневу пожелтевший листок из школьной тетради, исписанный твердым резким почерком. В письме значилось «Екатерина, моя любовь, молю тебя во имя всего того, что было между нами, позволь мне увидеть тебя. Я должен рассказать тебе все и вымолить твое прощение. Я знаю, что недостоин даже смотреть на тебя, но взываю к твоему милосердию, моя любовь. Я ни на что не надеюсь, моя жизнь сломана и конец мой предрешен» но лишь одно ласковое слово, которое я верю, ты сможешь найти для меня, будет мне отпущением грехов и святым причастием. Если же ты не в силах преодолеть презрение ко мне, знай, я стану искать смерти и погибели для своей души. Прости меня, моя любовь, твой Миамир». «Как думаете, Дмитрий Николаевич, встреча состоялась?» спросил Белецкий после того, как Руднев прочел и отложил письмо. «Не знаю, Белецкий». «Но непременно спрошу об этом Екатерину Владимировну». Встретиться с князевой Дмитрий Николаевич смог только ближе к обеду. Учительница французского любовна протирала листья огромного фикуса, служившего своеобразным украшением ее комнаты. Вообще, келье Екатерины Владимировны отличалась какой-то странной претензией на уют, который не очень убедительно пытались подчеркнуть вышитые подушечки, кружевная скатерть и запыленные фарфоровые статуэтки». «Бонжур! Здравствуйте! Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич! Входите! Чем могу быть вам полезна?» Произнесла Князева, тщательно выговаривая каждый звук и несколько утрируя интонацию. «Я бы предпочел вести наш разговор на русском», — отозвался Руднев. «Так получится доверительнее». Князева изумленно подняла брови. «Доверительнее?» — переспросила она. «О чем же таком вы хотите со мной говорить?» «О том, как месяц назад вы встречались со своим бывшим женихом, сербским террористом Миамиром Тубичем», — ошарашил собеседницу Руднев. «Давайте опустим увертюру из обсуждения вопроса, откуда мне это известно, поскольку я все равно не смогу дать вам правдивого ответа. Просто ответьте мне, когда именно произошла ваша встреча и что вы обсуждали?» Князева задохнулась от возмущения. «Как вы смеете!» — прошипела она. «Это тоже сложный вопрос, Екатерина Владимировна», – вздохнул Руднев. «Скажем так, меня оправдывает абсолютно благая цель». подите вон, сударь!» «Я не уйду, пока не получу ответа. И поверьте, для вас моя настойчивость – благо. Если вы откажетесь отвечать мне, вам придется беседовать с охранкой». Екатерина Владимировна определенно относилась к той категории женщин, которые в экстремальной ситуации проявляют завидную стойкость. «Не пытайтесь меня запугивать, Дмитрий Николаевич!» гневно произнесла она, гордо вздернув голову. «Я уже знакома с охранкой!» «Я никогда бы не позволил себе запугивать женщину», возразил Дмитрий Николаевич. но ну и преуменьшать серьезные ситуации с моей стороны было бы низостью. Екатерина Владимировна, мы тратим время на разговор, который нам обоим не доставляет удовольствия. Просто ответьте на мои вопросы, и я вас более не побеспокою». Губы Князевой скривились в презрительную улыбку. «Я не стану с вами говорить. ищейка Вот, значит, зачем вы в школе появились?» «Хорошо, тогда буду говорить я. А вы слушайте. Ваш бывший жених явился к вам месяц назад, якобы для того, чтобы вымолить у вас прощение за нанесенную вам обиду. На самом же деле он воспользовался вами, чтобы получить доступ в пансион для своих дьявольских замыслов. Он вас обманул». «Нет!» — выкрикнула Князева. — Что нет? Он вас не обманывал? Его цели были вам известны? — Замолчите. Вы ничего не знаете, вы не смеете. — Смею. Речь идет о человеческих жизнях, о тех, которые уже загублены, и о тех, которые, я очень надеюсь, еще можно спасти. — Вздор. Наша встреча не касалась ничьих жизней, кроме как его и моей. — Значит, встреча была. Если бы взглядом можно было убить, по Дмитрию Николаевичу уже стоило бы заказывать панихиду. «Была». Бывшая невеста сербского офицера вложила в свой ответ столько чувства, что он мало отличался от пощечины, но Руднева это не смутило. «Когда он был здесь...» «А с чего вы взяли, что мы встречались в школе? Если вы, Дмитрий Николаевич, так хорошо осведомлены, то должны понимать, что менее всего я хотела бы встречаться с Миамиром в школе». Руднев покачал головой. «Я не настолько хорошо осведомлен», — признался он. Екатерина Владимировна презрительно рассмеялась. «Вы плохо перетрясли мое белье, господин Филер. Думаете, я стану помогать вам в вашей грязной работе?» Неожиданно для князевой Дмитрий Николаевич помрачнел. «Пока вы швыряетесь оскорблениями и наслаждаетесь ролью мнимой жертвы, жизнь настоящей жертвы висит на волоске». Сказал он с такой неподдельной горечью, что пыл князевой погас. «О чем вы говорите?» «Дмитрий Николаевич», — спросила она уже куда как более мягко, — «я не вправе вам ответить, я связан словом. Могу лишь уговаривать вас быть со мной откровенной и надеяться, что это получится у меня убедительно». Князева села на край кровати и указала Рудневу на стул. «Присаживайтесь, Дмитрий Николаевич», — устало сказала она, — «я не хотела быть с вами грубой. Впрочем, кого я обманываю, хотела. И еще как». «Вы задели слишком болезненную для меня тему, слишком унизительную». «Сожалею. Поверьте, при других обстоятельствах я никогда бы не посмел задавать вам все эти вопросы. Но сейчас я вынужден настаивать на ответах». «Что вы хотите знать?» – спросила князева, кусая губы. «В первую очередь скажите, что вас связывает с Тубичем на сегодняшний день? Зачем он с вами встречался?» «Вы были правы. Он пришел просить у меня прощения». «За что?» «Это не имеет отношения к сегодняшнему дню». «Екатерина Владимировна, ну проявите же благоразумие!» Он просил прощения за свое предательство, которое совершил много лет назад. «Вы говорите о причине разрыва вашей помолвки?» «Да». «Что тогда между вами произошло? Почему, расставшись с вами, он вдруг так резко изменился?» Князева тяжело вздохнула. «Вы путаете причину и следствие, Дмитрий Николаевич. Когда я встретила Миамира, он был замечательным человеком. Да?» «Он всегда был амбициозен и стремился сделать карьеру, но он был добрый и честен. У него была светлая душа. А потом он встретил ее, и она отравила его душу, разрушила наше счастье и его жизнь». «Это она была революционеркой, анархисткой», — Екатерина Владимировна горько усмехнулась. «Отнюдь! Она являлась любимицей царской семьи, вернее, мужской ее половины». Миамир познакомился с ней на одном из приемов и потерял голову. Из-за нее он бросил меня, стрелялся на дуэли и был исключен из Академии Генштаба. А потом, когда он понял, что для нее он лишь игрушка, он возненавидел себя и весь мир. Можно сказать, что он совершил самоубийство, сделавшись террористом. Все это произошло давно. Почему он решил просить у вас прощения только сейчас? По лицу Екатерины Владимировны пробежала скорбная тень. «Я тоже задалась этим вопросом, Дмитрий Николаевич», — прошептала она, — «и подумала, что, возможно, дело в том, что на самом деле он хотел видеть не меня, а ее». «Я не понимаю вас», — проговорил Руднев после того, как продолжение не последовало. «Помните, я сказала вам, что ни за что не стала бы встречаться с Миамиром в школе». Князева явно оттягивала какое-то важное признание, Дмитрий Николаевич, боясь ее спугнуть, просто молчал. Дело в том, Дмитрий Николаевич, что та, кто его погубило здесь, я вижу ее каждый день, а она не знает обо мне ничего и даже не догадывается, как я ее ненавижу. Представляете, какую жестокую шутку сыграла с нами судьба. Она здесь, бывшая звезда Мариинки, любовница великих князей, прекрасная Владиана Степановна Грачевская».